Продолжаем нашу передачу из Монреаля. Сегодня у нас в гостях первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Леонид Макарович, позвольте приветствовать здесь вас в студии Международного канадского радио и добро пожаловать на нашу передачу. Спасибо. Леонид Макарович, Украина независима с 1991 -го года. Не могли бы вы подвести итоги независимого развития вашей страны? Очень трудный вопрос, чтобы в таком кратком интервью подвести итоги развития Украины. Но можно в общих чертах сказать, что Украина в сложных условиях строит свое государство. Мы имеем поддержку международную. Нас признали более 150 стран мира. Мы создали свои институты власти за это время. Для нас это вопрос очень важный, потому что у нас их практически не было. У не них было независимое государство. Вот. Мы создали э, основы законодательной базы для проведения экономических и политических реформ. Мы наладили отношения со многими странами, я имею в виду, наладили на уровне посольств и договорних відносин з, з, з многими странами мира. за Зараз вопрос стоїть о переводі цих отношений в договорні і не з Росією. Тобто Україна в тяжелих условіях строїть своє государство, строить свою економіку, проводить реформи, строїть свої інститути Власти, институты безопасности, вооруженные силы, то есть становится как государство. И сколько положительно, сколько отрицательно в этом процессе. Сейчас на весы положить не просто, а если брать результаты для народа, а результаты особенно в плане экономических проблем в жизни просто людей, то они очень плохие. И поэтому люди оценивают все через, через, через свою жизнь, повседневную жизнь. И поэтому, если брать срез этот повседневной жизни, то можно сказать, ну стало все хуже. Но строительство государства никогда не проходит легко. И в России оно проходит сложно, и в Беларуси, и в Украине, в Казахстане. И во всех государствах нет легкого пути в строительстве новой жизни. Леонид Макарович, вчера во время выступления в Монреале вы сказали, и об этом сегодня пишут канадские газеты и передают средства массовой информации, что те на Украине, кто хочет возвращения назад в Россию, если они победят, то это будет означать, что мир расколется на два блока и начнется снова гонка вооружений. Действительно ли существует такая опасность на Украине? Но я, не, не, не, я уточню то, что я сказал. Я сказал по-иному. Если будет создан военно-политический блок из стран СНГ, а к этому идет по всему видно. Если будут заключены военно-политические союзы со всеми странами и создан блок, который будет противостоять НАТО или другим, то действительно мир может снова расколоться на военно-политические блоки. И то, что было сделано к одномерности нашей жизни, то есть создание чего-то единого в Европе, расширение, скажем, ну, НАТО или другой структуры, я в данном случае не говорю, что только НАТО. Но в данном случае НАТО в Европе играет не только в Европе, в мире определенную роль. Оно признано. Идет какое-то превращение самого НАТО из, из военного блока в бой политический. И я знаю, что поддержали, все же мы поддержали э, новую инициативу. Инициативу НАТО, э, Содружество за рады миру, я украинскую Вот. То есть и Россия поддержала, и мы поддержали. То есть я так понимал, что идет все к созданию ну, какого-то единого центра. Есть ООН, есть Хельсинский процесс, есть еще какой-то военно-политическо-военный и военно-политический центр. И к нему все собираются, чтобы не делиться на блоки и организации. Это уже начало, мне так представляется, такого раздела. А когда будет два блока, неизбежно будет противостояние, неизбежно будет гонка вооружения. Это, я думаю, что это неизбежно. Если мы даже сократим, даже выполним в мире решение о сокращении ядерного оружия, будет гонка создания новых видов оружия и будет противостояние. Вот в чём есть опасность. – Лид Макарыч, как Вы считаете, нынешняя администрация Украины, президент Кучма и его команда, они выступают за создание военно-политического блока СНГ? – Как я думаю, что сегодня ещё тяжело мне сказать, на этот, ответить на этот вопрос. Украина не подписала в своё время никаких документов вхождения в какой-то блок. Это была наша принципиальная позиция, и мы исходили из нее во всех наших решениях. И сегодня, пока Украина не подписала никаких документов о вхождении в военно-политические союзы, я думаю, что она не должна этого делать. Не должна. Может быть, научно-техническое сотрудничество в военной сфере, а может быть, другие формы, виды сотрудничества но вхождение в блок означало бы отказ Украины от ее принципиальной позиции Леонид Макарович, сегодня агентство Франц Пресс передало, что Леонид Кучма дал интервью газете Известия, он сказал, что между Россией и Украиной достигнуто согласия по всем вопросам за исключением двух это двойное гражданство и вопрос Черноморского флота что вы думаете по этому поводу? ну я думаю, что Это принципиальные вопросы, по которым не достигнуто соглашение для нас. Двойное гражданство для Украины, и думаю, не только для Украины, оно не является целесообразным. Я боюсь, что мы тогда разделим Украину уже действительно еще сильнее на восток и запад. То есть восточные жители востока примут российское гражданство да, вы считаете примут Крыму примут очень много и в Донецке и в Луганск, и в других областях потому что понимаете нет ясности для человека что это такое сегодня и оно скорее носит психологический нежели практический характер вот принимает человек российское гражданство может ли он поехать в Россию жить у нас по э, информации 11 миллионов Россия вот представьтесь, все приняли российское гражданство и завтра заявили, что мы хотели бы приехать жить в России. я теоретически рассматриваю вопрос, Россия что может предоставить всем работу, жилье у меня в России хватает своих и проблем Значит, для чего это Россия нет, это вопрос. мне представляется, что это популизм для российского руководства, извините, я скажу как я думаю, здесь нет Механизмов, что дает человеку двойное гражданство. Но политически приведет к разделу, потому что, скажем, человека призывают в войск, в армию. Он говорит, я вот гражданин России и Украины. Как эти механизмы не отработаны? Какое послушание, какому закону, какие нормы для людей, получивших двойное гражданство и не получивших двойного гражданства жизни, с, о, о, отношений с Россией, на бытовом, срезе. Но ничего же этого нет. Поэтому я считаю, этот вопрос ставить в договор нет, если Его можно поставить для решения, на перспективу, изучив, посмотрев на этот вопрос с точки зрения интересов и России, и Украины. Вопрос Крыма. Один Черноморского Тамбокс флота. Острый Крым да, и Черноморского флота. Я думаю, не столько Крыма, сколько Черноморского флота. То та горячая точка, которая подогревает э, все проблемы острые в Крыму. К сожалению, э, позиция России в этих вопросах является негибкой. То, что э, намерение практически взять все базы в Крыму для Черноморского флота, предоставив Украине только одну, кажется, Дону Злаву, я немножко отстал от такой, ну, знаете, непосредственной информации, может, там есть какие-то изменения уже, Мне думается, это неприемлемо для Украины, и надо считаться с Украиной. Она государство, морское государство. А, так как предлагается, это означает иметь полное извините, влияние в Крыму. То есть формально, и формально Крым по конституции в составе Украины фактически, он и сейчас находится под большим давлением, Ну тогда уже когда все базы и все будет официально, и украинское присутствие военное в тех базах будет, не будет его только в одной где-то, ну извините, где это мне кажется... Очень большие претензии. Мы, конечно, на Украине многие требуют, чтобы государство Крыма, государственность Крыма была упразднена, и чтобы Крым стал одной из областей Украины. Что вы думаете по этому поводу? Я не думаю, что этот вопрос является сегодня ну, самым хламом э, для решения крымской проблемы. Для решения крымской проблемы потребуется общее повышение экономического порядка, социального порядка в Украине. Предоставление Крыму большей самостоятельности в экономических вопросах, я бы рассматривал широко эти проблемы, вплоть до создания каких-то экономических зон, экономическая самостоятельность в вопросах э, собственности, кредиту, финансов и других, чтобы Крым почувствовал, что никто не закрылся от него какими-то формальными э, а хочет создать условия для инициативы, для нормальной жизни в Крыму. А что касается государственности, то это уже зависит по многому от Крыма. Если крымской власти и верховности и другие вообще не хотят считаться ни с Конституцией, ни с законами Украины, то это может привести к такому решению. Поэтому тут, только, тут проблема зависит не только от, от Киева, если обобщать, Но и от той стороны, которая должна понимать, что есть одно государство, есть одна территория, должны быть порядки в этом государстве, должны уважаться законы, конституция и взаимодействие. Этим только, этим можно избежать конфликта. И порешать все вопросы. Ну, короче, вы находитесь сейчас в Монреале, в провинции Квебек. Вчера вас встречал министр внешних отношений провинции Квебек, Бернард Ландрил. Он вам сказал, что Квебек собирается провести референдум. И, как вы знаете, у власти находится сейчас сепаратистская партия, Квебекская партия, партия Квебекуа, которая добивается отделения Квебека от Канады. Некоторые журналисты часто сравнивают отделение Украины к которое уже осуществлено, и нынешнего стримения к независимости провинции что, как вы отреагируете на это но я знаю, что намечен и готовится референдум как проголосует народ в общем, то это отвечает э -э -э насколько я могу судить и тем международным положением которые действуют о праве народа на самоопределение видите, канадское правительство и Канада да, высказывают свою точку зрения но не предпринимают Никаких силовых действий, в всяком случае, не так, как Россия в Чечне. Так что, вот э, это пример, э, это, ну, в общем-то, э, демократического разрешения всех вопросов. Кстати, уже был один референдум по этому вопросу в 80-м да, году. 80 не проголосовали и никаких конфликтов, никаких военных действий. Продолжается жизнь в демократических условиях, э, строятся отношения, живут нормально, расширяются культурные э, полномочия или, скажем, по вопросах языка и других. То есть демократическим путем разрешаются все вопросы, наверное, и нам надо учиться так действовать, если это демократическое государство. Считаете ли вы, что Чечня должна получить независимость? Я считаю, что Россия должна сесть за стол Москва с Грозным, и не только на основе законов России, а есть законы международные. А в них и, и нормы, международные принципы. Там есть положение, что кажется в Венской декларации где записано, что каждый народ, каждая нация имеет право на самоопределение. Раз есть. В российских законах записано, что их законы подчиняются международным. У нас записано, в российском, неизвестно мне известно, записано. Национальные законы подчиняются, то есть действуют, э, не подчиняются, а действуют в, в аспекте тому, что они исходят из того, что то высшие нормы международные, нежели национальные. Надо сесть и разрешить этот вопрос. Есть и опыт в мире, но во всяком случае убивать людей в таком массовом... Знаете, я когда смотрю эти телевизионные передачи и видел документы, это ужас, причем убивают россиян женщин, детей, да, которые ученцы, что, ушли да, в город, не могут нет. выехать да. из Грозного. Идет самая настоящая война. Ну разве это метод разрешения? Ленин Макарович, ну по тем же международным нормам и Крым может отделиться от Украины? Все может быть, и в России могут все другие республики отделиться от России. Но надо вести такую политику, политику, и такие э, проводить действия государству, чтобы... Этот вопрос не возникал, чтобы люди чувствовали, что они действительно равноправны, что уважаются их права, их свободы. Ну, я не знаю, как будет развиваться жизнь, но я не думаю, что если даже умиротворят такое слово есть, просто очень жуткое слово в российских телепередачах, Чечню, то неужели кто-то думает, что в ближайшую перспективу Вот там у того народа будет уважение К тем, кто их убивал И, конечно, Ну вы понимаете, то есть не да. надо до этого допускать Могут все, могут развалиться Разлететься государство. Все может быть Для этого существует политика Существует государство Существуют лидеры Чтобы они до этого не допускали Ильд Макарович, последний вопрос Позвольте вас спросить о ваших политических планах Собираетесь ли вы вновь добиваться Поста президента Украины Нет, я сейчас этот вопрос э, не ставлю я считаю одно, что сейчас мы должны добиться одного в Украине. Сберечь Украину, развивать Украину, сделать так, чтобы были третьи выборы президента, четвертый, пятый, чтобы нам снова не назначали губернаторов из Белокаменной, как было раньше. Вот то есть моя высшая задача, чтобы в Украине избирался 50-й президент. А кто будет третьим? Жизнь покажет, все далеко до этого. Сегодня я работаю для того, чтобы сохранить в Украине мир, согласие, укреплять ее независимость, развивать добрососедские отношения со всеми, в том числе и с Россией. Я был и остаюсь убежден, Украина может существовать, развиваться при одном условии, кроме всех других. В России должна быть демократия, мир и спокойствие. Это для нас наилучшие условия для строительства нашего государства. И мы должны научиться с Россией жить демократически, как партнеры, уважающие друг друга. Тогда мы будем показывать цивилизованный путь развития всему человечеству. Виктор Макаш, позвольте пожелать вам успешной поездки и большое спасибо за интервью. До свидания. Мы беседовали с бывшим президентом Украины Леонидом Кравчуком. Он совершает сейчас поездку по Канаде и сегодня посетил нашу радиостанцию. Говорит Канада.